Так говорил Кашкарев, введя его в книгохранилище. Это был огромный зал, снизу доверху уставленный книгами. Были там даже и чучело животных. Книги по всем частям, по части лесоводства, скотоводства, свиноводства, садоводства. Специальные журналы по всем частям, которые только рассылаются с обязанностью подписок, но никто их не читает». Видя, что все это были книги не для приятного препровождения времени, он обратился к другому шкафу. «Из огня в полымя все книги философии». Шесть огромных томищей предстал ему пред глаза под названием предуготовительные вступление в область мышления». Теория общности, совокупности, сущности и в применении к к разумению органических начал обоюдного раздвоения общественной производительности. Что не разворачивал чичка в книгу? На всякой странице проявление, развитие, абстракт, замкнутость и сомкнутость, и черт знает, чего там не было. Это не по мне». — сказал Чичков и обратился к третьему шкафу, где были книги по части искусств. Тут вытащил какую-то огромную книгу с нескромными мифологическими картинками и начал их рассматривать. Такого рода картинки нравятся холостякам средних лет, а иногда и тем старикашкам, которые подзадоривают себя балетами и прочими пряностями. Окончивший рассмотрение этой книги Чичков вытащил ж было другую в том же роде, как появился полковник Кашкарев сияющим видом и бумагой. Все сделано, и сделано отлично. Человек, о котором я вам говорил, решительный гений. За это я поставлю его выше всех, и для него одного заведут целый департамент. Вы посмотрите, какая светлая голова и как в несколько минут он решил все. Ну слава тебе, Господи, подумал Чичиков и приготовился слушать. Полковник стал читать. Приступая к обдумыванию возложенного на меня вашим искородием поручения, честь имею сим донести на воне. Первый. В самой просьбе господина Колежского советника и кавалера Павла Ивановича Чичикова уже содержится недоразумение, ибо неосмотрительным образом ревизские души названы умершими. Под всем вероятно они изволили разуметь близкие к смерти, а не умершие. Да и самое таковое название уже показывает изучение наук более эмпирическое, вероятно, ограничившееся приходским училищем, ибо душа бессмертна. Плут, сказал остановившись Кашкарев самодовольствием, «тут он немножко кольнул вас, но осознайтесь, какое бойкое перо». «Во-вторых, никаких не заложенных, не только близких к смерти» но и всяких прочих по имению не имеется, ибо все в совокупности не только заложены без изъятий, но и перезаложены с прибавкой по полутора рублей на душу, кроме небольшой деревни Гурмайловки, находящейся в спорном положении по случаю тяжбы с помещиком Придищевым и вследствие то под запрещением, о чем объявлено в 42 втором номере «Московских ведомостей». Так зачем же вы мне этого не объявили прежде? Зачем из пустяков держали, — сказал сердцем Чичиков. Да, да ведь нужно было, чтобы вы все это увидели сквозь форму бумажного производства. Это не штука, бессознательно может и дурак увидеть, но нужно сознательно.